Глава шестая Внимание! Частокол построен. Внимание! Тотем Силуны построен. Внимание! Богиня Силуна обратила на вас свое внимание. Внимание! Получена награда. Вы можете выбрать один из даров богини приливов. Клык Левиафана, крылья Улы, оберег глубин. Внимание! Разблокировано новое строение. Нора гигантских мант. Строительство временно недоступно. Внимание, разблокировано новое строение. Стражи Селуны. Строительство временно недоступно. Внимание, разблокированы следующие постройки. Неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно. Как и в прошлый раз, когда я построил тотем, системных сообщений было много, поэтому решил начать по порядку, а именно здоров. Подойдя к вновь построенному тотему. Я увидел три предмета, лежащих рядом с ним. Клинок, аккуратно сложенный плащ и амулет. «А да, есть какая-нибудь информация по этим предметам?» спросил я искусственный интеллект. «Да, лови», — ответила Андромеда. И перед моими глазами появилось описание предметов. Клык Левиафана — клинок, который по преданию выточен из зуба легендарного существа, повелителя океанов Левиафана. Если верить легендам, Этот клинок обладает невероятными мистическими свойствами и способен резать любой доспех как горячий нож масло. Следующим был плащ. Крылья Улы. По легенде, этот плащ был сшит самой богиней приливов Селуной и назван в честь ее верного товарища и защитника Улы, гигантского ската, на котором она путешествует по своим водным владениям. Поговаривают, что данный плащ обладает невероятными мистическими свойствами, увеличивающими скорость своего носителя на суше и еще больше в воде. Но и последним даром был кулон. Оберег глубин. Ходят предания, что этот кулон много веков назад богиня приливов Селуна подарила своему избраннику, дабы в миг, когда они не вместе, он мог защитить своего носителя. По легенде, кулон богини приливов позволяет призвать на помощь существо морских глубин, которое будет яростно защищать своего призывателя. Несколько раз прочитав описание, я тяжело вздохнул. «Да уж, выбор будет нелегкий. Андромеда усмехнулась. «Предметы и правда хороши, но ты уж как-нибудь постарайся выбрать», — ответила она радостным голосом. «А чего ты такая довольная?» — удивленно спросил я. «Не знаю, просто настроение хорошее», — ответила искусственный интеллект. «Мне почему-то нравится этот мир, а еще больше нравится наблюдать за твоими успехами», добавила ИИ -И, и замолчала. «Странная она какая-то сегодня», — подумал я. Но озвучивать свои мысли вслух не стал. И снова вернулся к системным сообщениям. Следующими по списку шли новые постройки. «Норы гигантских мант. Строительство временно недоступно. Стоимость — 1500 единиц энергии». «А да». «Я не могу строить норы из-за того, что нахожусь не рядом с водой?» — спросил я искусственный интеллект. «Верно», — ответила Андромеда. «Так и подумал», — тяжело вздохнув, сказал я и перевел взгляд на следующую постройку. «Стражи Силуны. Строительство временно недоступно. Стоимость — три тысячи единиц энергии». «Ничего себе цена!» — присвистнул я. «Есть информация, кто такие эти стражи?» «Нет». «Но, судя по всему, это должны быть крайне сильные юниты», ответила Андромеда. «Наверняка», задумчиво произнес я. «А манты? Это ведь что-то вроде скатов?» спросила свой ИИ. И она дала положительный ответ. «Понятно», ответил Андромеде и почесал затылок. «Для освоения водных пространств они бы мне очень пригодились», добавил я. И еще раз пробежавшись глазами по системным сообщениям, дал мысленную команду закрыть их. «Кстати, а какие подношения принимает Селуна? «Жемчуг, редкие водные растения, красивые предметы, изготовленные из ракушек и кораллов, трофеи, добытые из морских чудищ. Как-то так», — ответила искусственный интеллект. «Понятно», — задумался я, припоминая, что был у меня один герой, который должен как раз специализироваться на чем то подобном. «Память меня не подвела». И когда я коснулся алтаря призыва героев и пробежался глазами по списку, увидел нужные. Шарас, жемчужный. Лизарт, герой. Специализация: собиратель. Я тяжело вздохнул. Три с половиной сотни магической энергии. Пока все же нет, произнес я про себя. И отойдя от алтаря, открыл карту и снова пробежался глазами по маркерам заданий. Вообще на данный момент самым легким выглядело первое звено цепочки по захвату мира. В деревне кривой ручей практически не осталось мужчин, и если бы я просто пришел туда с пятеркой ящеров, уверен, они сдались бы без боя. Но в этом плане одна серьезная проблема. Рано или поздно кто-нибудь да узнает, что деревню захватил неизвестный, в подчинении у которого не люди И тогда за мной точно начнется охота. А я пока совершенно к этому не готов. «Да, у меня есть подземная деревня, окружённая чистоколом, сотня с лишним гоблинов и чуть больше двух десятков хобов, плюс пять ящеров и, по сути, все. С такой армией мне даже против отряда хорошо вооруженных воинов не выстоять». Задумался. Прежде чем начать основную цепочку квестов, мне следовало увеличить боевую мощь своего подземелья. А единственный шанс быстро это сделать — выполнить квесты. Я огляделся по сторонам. «Гог!» — крикнул громко. И увидел, как в мою сторону с площади тотемов бежит гоблин-герой. «Повелитель!» — призыватель слаймов низко поклонился. «Как твои яды действуют на животных?» — спросил я Зеленокожего. И он задумался. «Если сделать очень сильный, то так же, как на двуногих!» — ответил герой. «Хорошо!» Тогда подготовь все, чтобы сделать самый сильный яд, на который ты способен, произнес я. А сам пошел в сторону главного здания. Но, пройдя несколько метров, остановился, ибо стал свидетелем довольно интересной картины. Хм, интересно, подумал я, наблюдая за гоблином, представленным где-то землеройки, которые росли не по дням, а по часам. Сейчас они, конечно, уступали своей мамаше или папаше в размерах но все равно стали очень крупными и выглядели довольно грозно. Но самое интересное не это. Дело в том, что тот самый гоблин спокойно выседал на одной из гигантских землероек и катался на ней по загону. Причем та послушно исполняла его команды и везла туда, куда он приказывал. Я повнимательнее присмотрелся к зеленокожему коротышке и увидел, что навык погонщика у него достиг третьего уровня так и до гоблинской кавалерии недалеко», усмехнувшись, сказал я, и пошел дальше. Оказавшись в главном здании, сел на трон и коснулся сердца подземелья. «Количество магической энергии – 243 из 1100». «Маловато», – буркнул я, и вдруг услышал какие-то странные звуки сбоку. Повернул голову и увидел испуганное лицо пленницы, которая забилась в угол и затравленно крутила головой по сторонам. «Чёрт, только этого мне не хватало», — подумал я. «Йоган!» — позвал мага, но он не откликнулся. «Всё приходится делать самому», — тяжело вздохнув, произнес я, и, встав с трона, пошел в сторону пленницы, которая, наконец, заметила меня и попыталась вжаться в угол еще сильнее. Подойдя к шкурам, на которых она до этого лежала, остановился в паре метров от нее. Все в порядке, мягко произнес я. Ты меня помнишь? спросил ее, смотря на девушку, которая из-за страха, видимо, вообще не понимала, что сейчас происходит. Дабы не пугать ее еще больше, оступил на пару шагов и сел на пол. Ты меня понимаешь? мягко поинтересовался я. Девушка несколько секунд буравила меня взглядом, но затем кивнула. Отлично. Контакт вроде налажен. «Ты помнишь меня?» — задал я следующий вопрос. Пленница бросила попытки слиться со стеной моего главного здания и задумалась. «Ты помнишь меня? Или кто ты сама?» — повторил я свой вопрос. Девушка посмотрела на меня и отрицательно покачала головой. Кенг! голос неожиданно появившегося Йогана заставил вздрогнуть не только пленницу, но и меня. «Как же он не вовремя?» Бедняжка вновь испугалась и снова вжалась в угол. А, она пришла в себя, не обращая внимания на паническое состояние девушки, произнес маг. Это хорошо. Она ничего не помнит. Я принял вертикальное положение. Ха? Йоган задумался и смерил девушку изучающим взглядом. Да мое, тогда же лучше, наконец резюмировал он. А ведь прав. «Позабудься о ней, сказал я магу. «Хорошо», — Йоган пожал плечами. «Эй, не забудь её накормить, она наверняка голодная», — добавил я уже у выхода, а сам поспешил к тотему, где меня, наверное, ждал Гог. «Фух!» — я устало вздохнул. Вязкая субстанция наконец готова. «Теперь надо нанести её на оружие и дать немного подсохнуть», — произнёс герой Гоблин. Повелитель, вы собираетесь на охоту? Вроде того, ответил я призывателю и задумался. Может, взять его с собой? Его слаймы могли бы отвлечь внимание зверя, в то время как я мог подкрасться и нанести удар. Немного поразмыслив понял, что идея, в общем-то, неплоха. Завтра пойдешь со мной, сказал я гоблину герою. Что тебе нужно для того, чтобы вызвать слаймов? Болотная жижа ответил Гога. О, он даже как. У тебя она есть? спросил я. Для призыва двух хватит, ответил зеленокожий призыватель и похлопал по бурдюку у себя на поясе. Хорошо, произнес я и открыл интерактивную карту. Ближайшая к подземелью логово монстра, которая располагалась на суше, находилась в часах пяти пешего пути от моей деревни. Если учесть тот факт, что гоблины не отличаются особой выносливостью, то выходило, что путь мог занять еще больше времени. Также я понятия не имел, что за тварь мне нужно будет убить. Хищник это? Или монстр вроде гигантской землеройки? Ночной или дневной образ жизни эта тварь ведет И так далее. Я не знал ровным счетом ничего. И, признаться честно, это не есть хорошо. «Может, сначала сходить на разведку?» — подумал я но в итоге решил отказаться от этой идеи. «Завтра ранним утром будь готов выходить», — предупредил я Гоблина, и он кивнул. «Так, этот вопрос решили», — сказал про себя, и вернулся в главное здание. «Был уже поздний вечер, и все мои нелюди отдыхали. А значит, настало время для переработки ресурсов. К слову, моя любимая часть дня». Сев на трон, я коснулся кристалла после чего поменял все собранные ягоды на энергию. Количество магической энергии 544 из 1100. Ну не так все плохо. Думал будет меньше, мысленно произнес я, и обменял всю ее на камни. В мои ближайшие планы по строительству входило возведение Нор-Кроков, поэтому в последнее время я менял всю энергию на камни, которых на складе возле моего главного здания скопилось уже довольно много. Закончив с этим, уже собирался было лечь спать, как вдруг заметил, что в зале я один. Хм, странно. Куда подевалась пленница? Покинув главное здание, вновь оказался на улице, не торопясь прошелся сквозь все подземелье деревню и вышел на тотемную площадь. Девушка была там. Она сидела возле тотема чати и смотрела куда-то вдаль. «Не спится?» — спросил я, и она вздрогнула. Черт, забыл, что хожу бесшумно. Пленница покачала головой. Можешь попросить богиню Нчати о чем-нибудь. Вдруг она откликнется, предложил я девушке, и, взяв собранный моим шаманом букет трав, вручил их пленнице. Пленница посмотрела сначала на меня, а потом на травы. Она покачала головой, и на ее лице появилась грустная улыбка. Ну, это твой выбор, спокойно произнес я и сел с ней рядом. Перед сном решил, что мне тоже не помешает определиться с тем, какой дар взять у Силуны. И теперь осталось лишь сделать выбор. Тьма. Как же это сложно. Интерлюдия первая «Какого?» — произнес Иннер, лежа на холме, и, наблюдая за небольшой деревенькой, которую небольшой отряд нелюдей, их инфосеть идентифицировала как Орков, Грабили и предавали огню. «Надо им помочь», — промелькнула мысль в голове трейсера. И он успел даже приподняться на руках. Но снова лег на живот и тяжело вздохнул. «С теми силами, которыми он сейчас располагает, ему с ними не справиться». Иннер тяжело вздохнул. «Жалеешь, что у тебя нет сил некроманта?» — послышался в голове голос Солы. «Да, будь они у меня». «Я бы без труда справился с этим отребьем», — сказал Инор, наблюдая за тем, как несколько орков с факелами поджигают дома. «Привыкай к тому, что в каждом новом мире тебе придётся чем-то жертвовать, но взамен приобретать что-то новое», — ответил искусственный интеллект. «Кстати, о новом. Ты уже выбрал класс, который возьмёшь?» «Да», — ответил бывший некромант. «Хочу взять зовущего из мира грёз» произнес он, давая мысленную команду Инфосети. «Внимание! Получен легендарный класс, зовущий из мира грез. Внимание! Изучены следующие умения и навыки. Призыв спрайта. Заклинание позволяет призвать спрайта из мира грез. Избранник мира грез. Пассивное умение. Все существа с тегом «фея» лояльны к вам. Переход через мир грез. Заклинание, позволяющее на краткий миг зайти в мир грез, дабы поменять свое текущее местоположение». Эннер внимательно ознакомился с перечнем полученных скиллов, после чего дал мысленную команду исчезнуть системным сообщением. «Значит, и в этом мире я буду призывателем», — усмехнулся бывший некромант. «Получается, что так», — ответила Соло. «Только в этот раз у тебя есть умение, делающее тебя хоть немного мобильным», — добавила она, явно имея в виду переход через мир грёз. «Кстати, о нем. Первое, что попробовал сделать Трейсер, это использовать только что полученное заклинание». «Интересно», — произнес он, когда мир вокруг него резко изменился, став гораздо ярче и насыщеннее красками. Бывший некромант сделал несколько шагов, и когда действие заклинания закончилось, он действительно переместился на то же количество шагов и в реальном мире. Радовало то, что в отличие от прошлого мира, Для этого заклинания не требовалось долго концентрироваться на нем, произносить магические слова или делать пас руками. Трейсеру лишь требовалось захотеть перейти в мир грез, И умение срабатывало автоматически. «Интересно, так будет и с призывом?» — подумал Инор, И тут его ждало полное разочарование. Трейсер тяжело вздохнул, когда выяснилось, что призыв спрайта требует постоянную концентрацию на заклинании и к тому же стоит практически всей его магической энергии». Сконцентрировавшись, Иннер начал призывать спрайта. «Интересно», — сказал он, когда рядом с его правой рукой начал вырисовываться магический круг, который, по мере того, как трейсер вливал в него свою магическую энергию, заполнялся различными магическими знаками и становился сложнее, обретая новые круги, линии, узоры и так далее. Первое, что попробовал сделать Иннер во время сотворения заклинания призыва — это сделать шаг. «Тьма!» — выругался он, когда концентрация на заклинании сбилась, и магический круг исчез, как и энергия, затраченная на него. Бывший некромант тяжело вздохнул и сел на землю. "Сала, в этом мире есть навыки, позволяющие как-то улучшить концентрацию?» — спросил Трейсер свой искусственный интеллект. — Извини, но информация отсутствует. Виновато ответила Соло. «Понятно», — задумчиво произнес бывший некромант. «Ладно, будем пробовать», — пожал он плечами и закрыл глаза, дабы лучше сосредоточиться. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, тем самым очистив свой разум, он вновь поднялся на ноги и попробовал снова. Но в этот раз и сделал шаг, стоило магическому кругу только появиться. Разумеется, он тут же исчез. Трейсер усмехнулся. Еще разок», — громко произнес он, и вновь сосредоточился на заклинании призыва. Шаг, и магический круг бесследно исчезает. как будто это меня остановит», — с вызовом сказал бывший некромант и продолжил свои попытки. «Внимание! Получен новый навык «Магическая концентрация. Первый уровень». «Я знал, я знал, что этот навык тут есть!» Радостно воскликнул трейсер, читая системное сообщение о получении нового навыка. Он посвятил этому весь оставшийся день и нисколько не пожалел. Ну-ка, ну-ка, а теперь попробуем, произнес Иннор, и, сконцентрировавшись на заклинании, сделал шаг вперед. Магический круг призыва возле его руки едва заметно дрогнул, но не пропал. Получилось! воскликнул некромант и даже подпрыгнул от радости. Магический круг пропал но Трейсер ничуть этому не огорчился. «Фух!» Он устало сел на землю и посмотрел в сторону догорающей деревни. Солнце уже давно спряталось за горизонтом, было темно. «Как думаешь, они еще там?» — спросил Иннор у своего ИИ. «Сложно сказать», — задумчиво ответила Соло. «У тебя нет каких-либо навыков обнаружения, на которые я могла бы опереться, чтобы провести анализ?» Понятно, расстроенно произнес бывший некромант, и устав с земли подошел к краю холма. Ничего не видно. Было уже темно, и разглядеть хоть что-нибудь внизу стало практически невозможно. Энор тяжело вздохнул. Ему ужасно хотелось спуститься вниз, а также он понимал, что любая встреча с противником может закончиться для него фатально. Ты ведь понимаешь, что нет смысла винить себя в этом? Мягко произнесла Сола. «Да, понимаю, но легче мне от этого не становится», ответил бывший некромант, смотря на сизый дым от сгоревших домов. «Я понимаю, что уже надоело тебе, говоря одно и то же, но повторюсь, ты должен...» «Да, да, знаю, привыкать к этому», перебил искусственный интеллект Трейсер и тяжело вздохнул. «Извини». все нормально», спокойно ответила Соло. «Я все прекрасно понимаю». Для тебя это всего лишь второй мир. И со временем ты закалишь свой характер, и ко всему привыкнешь. «И стану таким же, как Фейк», — грустно усмехнулся Иннер. «Не обязательно. Ты можешь стать таким же, как Кинг», ответила искусственный интеллект. «Я не хочу становиться таким же, как Кинг», немного подумав, произнес бывший некромант. «Да? Я думала, ты на него равняешься», — удивилась Соло. Трейсер задумался. Знаешь? «Я это понял ближе к концу нашего приключения», — сказал Инор. «Кинг хорош, правда хорош. Но таким, как он, я быть не хочу». Трейсер посмотрел на звезды. «Я не хочу класть свою жизнь на алтарь ради других, как это делает он. Миры меняются, и люди в них умирают. Это логично. Опять же, я не могу быть точно уверен, что все это...» Некромант обвел рукой пространство вокруг. «Действительно, реальность!» «Ты о чем? настороженно произнесла Соло. «О том, что это может быть слишком затянувшийся сон, ну или какая-то игра, я не знаю», — ответил трейсер. «Я к тому, что жертвовать своими жизнями ради других, как это делал Кинг, не собираюсь. Да, возможно, я бы смог пожертвовать ими ради другого трейсера, но не ради кого-то ещё», еще, произнес он и снова посмотрел на деревню. «Я не знаю, что тебе на это сказать», — произнесла Соло. «Ничего и не надо», — грустно сказал Иннар. «Давай просто помолчим», — добавил он. Соло не стала спорить со своим трейсером и просто замолчала. На утро орки ушли. «Будешь туда спускаться?» — поинтересовалась Ии. «Да», — ответил Иннар и сконцентрировался на заклинании призыва Спрайта. Вчера ему так и не удалось никого призвать, ибо в результате своих экспериментов он потратил всю свою магическую энергию, которая в этом мире восстанавливалась довольно долго. Спрайт первого уровня выглядел как очень маленькое гуманоидное существо с прозрачными крыльями за спиной, как у бабочки. Энор посмотрел на спрайта оценивающим взглядом. Это все? произнес он и устало потер глаза. «Даже мои первоуровневые скелеты выглядели как-то более угрожающе, что ли», — подобрал он более-менее подходящее слово. Услышав слова Иннора, Спрайт смерил его недовольным взглядом и скрестил руки на груди. «Ты понимаешь мою речь?» — удивленно спросил Инор у маленького человечка, кожа которого была цвета свежей весенней травы. «Интересно, какого пола это существо?» — подумал бывший некромант. Ибо определить это сходу было просто невозможно. У Спрайта отсутствовали какие-либо выраженные половые признаки. А Мордашка хоть и была симпатичной, но могла принадлежать как парню, так и девушке. Хм, а у них вообще может быть пол. Понимаю, тем временем недовольно ответил Спрайт и надул губки. Э, -э все-таки женского, подумал Инор. Хотя. Информация, дал мысленную команду, трейсер. Спрайт ⁇ первый уровень, Фея, умения и навыки. Изворотливость ⁇ первый уровень. Молниеносные рефлексы ⁇ первый уровень. Полет ⁇ первый уровень. Сонные пыльца ⁇ активное умение ⁇ первый уровень. Как и ожидал Инор, призванный им спрайт оказался довольно слабым. И это неудивительно, учитывая, что сам призыватель был первого уровня, как собственно и навык призыва. Тем временем спрайт подлетел к Инору и внимательно на него уставился. «Чего?» — буркнул Трейсер, которому стало как-то даже неуютно под пристальным взглядом феи. «Как так получилось, что мир грез выбрал тебя?» — тоненьким голоском произнес маленький человечек, на котором из одежды было нечто напоминающее платье, сплетенное из растений и цветов. «Точно женского. Хотя...» «Не знаю». Энор пожал плечами. «Хм...» Спрайт смерил Трейсера подозрительным взглядом. «Ладно, это не могло произойти случайно, поэтому мне нет смысла тебе не верить». Фея пожала плечами. «Видимо, сработал навык «Избранник мира грез, подумал бывший некромант. «У тебя есть сонная пыльца?» — произнес Иннер. «Она сильнодействующая?» — поинтересовался Трейсер. «Хм...» — Спрайт задумался. Все зависит от того, насколько у существа, на которое она воздействует, развито сопротивление магии, ядом, а также насколько оно большое, ответил он. Орка, сможешь усыпить? Поинтересовался Иннар. Может быть? Спрайт пожал плечами. Просто замечательный ответ. Иннар тяжело вздохнул. Вообще в его планы входило преследовать орков, ибо, во-первых, за их убийство он наверняка должен получить опыт. А во-вторых, Эти твари взяли с собой много пленных, судьба которых была известна. Они или будут съедены, или проданы на каком-нибудь рабском рынке. И еще неизвестно, что из этого хуже. Трейсер посмотрел на Спрайта. «Надеюсь, у него получится», — подумал бывший некромант. «Ты ведь поможешь мне, если мне будет грозить опасность?» — прямо спросил Иннар у феи. Спрайт смерил Трейсера скептическим взглядом и закатил глаза. И как ты только стал избранником, произнес он. Как-то он слишком нагло ведет себя с тем, кто его призвал, подумал трейсер. Эх, а зомби были такие послушные. Это не ответ, холодно сказал Инор. Да, конечно, помогу. Кенталь, дай мне сил, произнес Спрайт и поднял глаза к небу. Кенталь? Бог что ли какой? Трейсер озвучил свою догадку искусственному интеллекту. Да, это светлый бог мистики и иллюзий, ответила ИИ. Ясно, понятно, произнес Инор и смерил Спрайта недовольным взглядом. Трейсеру не нравилось, как эта букашка себя ведет, но в то же время этот нагловатый Спрайт был единственным козырем Трейсера. Видимо, пока ему придется мириться с ним. Бывший некромант тяжело вздохнул и посмотрел на то, сколько магической энергии у него осталось. После призыва меньше ее не стало. «Но «Ну, хотя бы ману на поддержку этого мелкого наглеца тратить не надо», — подумал он. И повернул голову в сторону деревни. «Ладно, лети за мной», — сказал Иннор Спрайту. И пошел в сторону, куда ушли орки. «Ему нужно как можно быстрее стать сильным. А эти зеленокожие выродки...» как нельзя лучше подходили для достижения его целей.